вильям написал другу в Британский музей и спросил его, среди прочего, в какое издательство лучше отослать работу, которую он собирается написать. После чего мисс Кромптон упаковала рукопись и под предлогом покупки новых зимних ботинок отправилась в ближайший город. Я не доверяю начальнице нашей деревенской почты. Она тут же расскажет всем и каждому, что нами отправлена посылка и куда отправлена. Мы ведь не хотим привлекать внимание к тому, что, в принципе, может не состояться, верно? А вот когда книга уже будет в красивом переплете и готова для рецензирования, тогда нам придется открыться. Но до этого еще далеко. Я хотел включить в книгу несколько ваших сказок. В ней уже есть в качестве иллюстративного материала несколько стихотворений Клэра, Ворсфорда, Мильтона и других но нет ни одной вашей басни. Меня смутили содержание и длина. Но затем я собралась с духом и решила написать целый сборник таких сказок. Мне очень хочется иметь свой доход. Вас это не шокирует? Не могу выразить, как хочется. Жаль только, что вы чуть раньше не взялись за перо. О, я ждала своей музы. И знаете, кто меня вдохновил? Наши муравьишки. Когда от мистера Смита пришло ответное письмо, еще не настало время сообщить Алабастерам, что отныне он Вильям Писатель. Мэти Кромптон принесла письмо в его рабочую комнату, где он набивал птичью шкурку из Мексики, с которой пришлось изрядно повозиться». Никогда прежде не видел он Мэтти, такой оживленной. Желтоватые щеки раскраснелись, дыхание было неровным. Он подумал, что она должно быть недели напролет с терпением хищной птицы, ожидала появления почтальона. Она стояла в дверях, вся напрягшись, спрятав в юбках стиснутые кулачки, пока Вильям читал письмо сначала про себя, а потом полушепотом вслух. «Уважаемый мистер Адамсон!» Хочу сердечно поздравить вас с вашей великолепной естественной историей. Это одна из тех книг, которые сейчас необходимо выпускать как можно больше. В ней есть все, чего только можно пожелать. Изобилие фактических сведений, полезные размышления, драматизм, юмор и обаяние. Я очень рад, что вы остановили выбор на нашем издательстве. И, надеюсь, ничто не помешает нашему сотрудничеству, которое, в этом нет сомнения, обещает стать весьма плодотворным. Мэть Тикромтон глубоко вздохнула и бессильно прислонилась к дверному косяку. Я знала с самого начала. Знала, но очень боялась. Мне едва верится. Не обольщайтесь пока. Я понятия не имею, какой доход принесет книга, если она будет иметь успех. «Я тоже. Тоже», — он помолчал. «Мне бы не хотелось ничего говорить сэру Гарольду. Его работа над книгой совсем застопорилась. Вчера он изорвал в клочья значительную часть рукописи. Я чувствую, что не оказываю ему должной поддержки. Я понимаю. Стоит ли открываться?» ведь еще неизвестно, чем все это кончится. Не лучше ли нам по-прежнему держать язык с зубами?»